«Брамсели!» «Да, надо было не спускать их на ночь. Но все равно теперь после передышки мы его живо нагоним». Тут надобно сказать, что подобную упорную погоню за одним определенным китом, которая длится день и ночь и еще один день, ни в коем случае нельзя считать явлением беспримерным,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 Лемехом взрывает ровное поле. «Клянусь пенькой и солью!» — воскликнул Стаб. «Быстрое движение палубы прямо под ногами набирается тебе до самого сердца! Мы с кораблем! Оба храбрые ребята! Ха-ха! Ну-ка, пусть меня подымут и опустят спиной в море! Ведь, клянусь мореным дубом, мой хребет — это киль! Ха-ха!» Мы оба ходим, не пылим и следов не оставляем. «Фонтан! Фонтан на горизонте! Прямо по курсу!» Вдруг раздалось смачты «Верно, верно!» — воскликнул Стаб. «Я так и знал! Это уж неизбежно! Дуй-плюй, что есть мочи, о кит! Все равно сам обезумевший сатана гонится за тобой!» «Дуди в свою дудку! Надрывай легкие! Ахав перекроет плотиной твою кровь, как мельник перегораживает за прудой быструю речку!» И слова Стабба выражали чувство всей команды. К этому времени азарт погони взыграл, запенился в людях, как пенится забродившее старое вино.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 Все разнообразие было слито воедино и направлено к той неизбежной цели, на какую указывал Ахав, их единый киль и властитель. Снасти словно ожили. Верхушки мачт, будто кроны высоких пальм, были увешаны гирляндами человеческих рук и ног. Одни, уцепившись рукою за стеньгу, другой рукой возбужденно размахивали перед собою —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 раздался ликующий вопль из тридцати луженых глоток, потому что на этот раз и гораздо ближе к судну, чем вымышленный фонтан, всего в какой-нибудь миле впереди, собственной своей тушей показался сам Моби Дик. Неленивым и праздным своим фонтаном, этим мирным родником, бьющим у него из головы,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 «Так в последний раз прыгай к солнцу, моби-дик!» — воскликнул Ахав. «Вот он, твой час и твой гарпун! Эй, все вниз, вниз! Пусть останется только один на фок-мачте готовить вельботы!» Пренебрегая нудными веревочными лестницами вант, Матросы, точно падающие звезды, посыпались на палубу, скользя по штагам и фалам. Ахав же, хоть и менее стремительно, но все же достаточно быстро был спущен вниз в своей корзине. — Спускать! — скомандовал он, как только очутился в своем вельботе. Это был запасный вельбот, оснащенный накануне вечером. — Мистер Старбек!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 и, двумя ударами ножа, перерубив канат в двух местах у самого носового жёлоба, уронил в море связку стальных лезвий и снова привёл лодку в равновесие. В то же мгновение белый кит вдруг опять бросился в самую путаницу неперерубленных линей, неотступно подтягивая вельботы стаббой и Фласка всё ближе к своему хвосту, ударил ими друг о друга, словно двумя скорлупками на гребне прибоя, а сам нырнул и скрылся в кипящей воронке, в которой долго еще кружились пахучие обломки кедровых досок, точно крупинки тертого муската в чаше пенного пунша. В то время, как экипажи обеих погибших лодок кружились в воде, хватаясь за весла, катки и прочие плавучие предметы,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 «Но стой! Возможно ли? Я еще не видал его! Клянусь небесами! Его нет! Живее! Зовите всех наверх!» Опасение, полувысказанное старым капитаном, подтвердилось. Весь экипаж выстроился на палубе, но Парса нигде не было. «Парс!» — крикнул Стаб.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 колокольня и гарпун тоже переройте всю эту рухлить нашли его закаленное лезвие люди для белого кита предназначенное нет нет жалкий глупец вот эта рука металла его Значит, он торчит у рыбы в боку. Эй, наверху! Не упускайте его из виду! Живо! Все на оснастку вельботов! Собрать весла! Гарпунеры, готовьте гарпуны! Выше бомбрамсели! Дотянуть все шкоты! Эй, уж штурвала так держать! Тверже, тверже, если тебе дорога жизнь!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 чтобы спустить свой последний фонтан. Но как? Храбрые вы люди или нет? Как сам бесстрашный огонь, отозвался Стаб. И так же, как он бездушный, пробормотал Хаф. Затем, когда люди разбрелись по палубе, он продолжал предзнаменования.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 и затачивали новые гарпуны и остроги, готовясь к завтрашнему дню. Плотник, покуда мастерил охаву из перебитого киля его вельбота, новую ногу, а между тем сам капитан, как и накануне, всю ночь недвижно простоял у себя на пороге, и его скрытый под опущенной шляпой взор, точно гелиотроп, был повернут в нетерпении на восток. навстречу первым лучам солнца.